Глава 10. Предложение. Чем ближе становился Фрязин, тем больше Чужинова мучил вопрос. Что же за предложение готовит ему Старовойтова? Из графика они выбились на несколько дней. Слишком много непредвиденных задержек случилось по дороге. В тех же хмырниках по просьбе Костернюка им пришлось задержаться. Существовала вероятность нового набега тварей. В комова их долгим отсутствием успели обеспокоиться. Мальцев едва волосы на голове не рвал, которых и без того осталось мало. «Я уже тут извелся весь», — жаловался он, — «ни слуху, ни духу от вас. И послать хумырники было некого. Мало того, что лучших с собой увели, так и кто может гарантировать, что твари сюда не заявятся? Хотя бы гонцов отправили, что у вас все хорошо». Глеб лишь бровью дернул. Какие гонцы! Рисковать людьми, чтобы Мальцев последних волос не лишился. А Костернюк что, не вернулся? Придется тебе, Алексеевич, без него обходиться, усмехнулся Чужинов. Он теперь в Мырниках вместо Алехина будет. Мальцев видел, что вернулись не все, но молчал. Гибель от зубов тварей стала настолько обыденной, что впору радоваться... Погибших всего двое. Еще пару дней они с Рустамом и Поликарповым просидели в Комово, дожидаясь непонятно чего. Слишком уж слезно просил об этом Мальцев. И только утром третьего пустились наконец конец путь. Глава поселения, не скрываясь, даже выдохнул с облегчением, когда выяснилось, что Чужинов не будет требовать себе людей в сопровождении до следующего поселка – Тальцов. После тальцов чередой сменились Логина, Снявск, Лиры, несколько кордонов, и всюду они первыми приносили весть о том, что творится южнее. И вот теперь, когда вдали показались сначала крыши Фрязина, а затем и стены его домов, он подумал, что какой бы ни была просьба Евдокии Петровны Старовойтовой, вряд ли он сможет ей отказать. Даже несмотря на то, что на относительное спокойствие, наступавшее обычно в зимнюю пору, рассчитывать теперь не приходится. «Хотя, возможно, и прав Рустам, утверждая, что Старовойтова я понадобился для опытов», — улыбнулся он, протискиваясь в узкую щель при открывшихся для них воротах Фрязина, и удивился при виде окликнувшего его человека. «Егор, ты-то откуда взялся?» Егор Кошелев давний его знакомый с той поры, как все и началось, и даже, можно сказать, ученик. Все, что знал, передал ему Чужинов, а значит, и умеет он без ложной скромности немало. Но Егор и отплатил ему сторицей прошлой осенью, появившись в компании с Рустамом в тот самый момент, когда Чужинов успел окончательно распрощаться с жизнью. Когда они впервые встретились, Егор был испуганным двенадцатилетним мальчишкой, с трудом сдерживавшим слезы из-за всего, что на него навалилось. Это сейчас он ростом с Чужиного и в плечах не намного уже. «Тебя здесь жду», — как ни в чем не бывало, — отозвался тот. «Мне Евдокия Петровна сказала, что ты должен прийти. Вторую неделю дожидаюсь». «Вон она, кстати, и сама идет. Вас давно уже увидели, так что успели предупредить. Но не буду вам мешать». «Здоров, Сёма!» «Рустам, привет!» Переключился Егор с приветствиями на спутников Чужинова. А Глеб поспешил навстречу со своей спасительницей. «Здравствуйте, Евдокия Петровна!» Первым поприветствовал женщину Чужинов, в которой, раз подумав. Ей бы другое имя подошло. Уж не знаю, какое больше. Маргарита, Элеонора или, например, Анна. Есть, есть в ней что-то аристократическое. «Здравствуй, Глеб!» Рада, что ты откликнулся. Как себя чувствуешь? Ничего не беспокоит? Старовойтова выглядела уставший, Заострившиеся черты лица, тени под глазами. И только сами глаза оставались большими, яркими и совсем молодыми. Отлично, Евдокия Петровна. Можно даже сказать, великолепно. Ну, тогда отдохни немного с дороги, а я пока с неотложными делами управлюсь. После мы с тобой встретимся и поговорим. Разговор, как ты сам понимаешь, предстоит серьезный. Дом, который они заняли, оказался тем самым, в котором Глеб провел почти три месяца, залечивая раны. Вероятно, все последнее время он пустовал, потому что холодно в нем было, как на улице. Чужинов с Рустамом остались в верхней одежде и наблюдали за тем, как Семен Поликарпов растапливает печь. Вот он положил на колосники два полена, оставив между ними широкую щель. Настрогал своим неразлучным спутником штык-ножом от автомата Калашникова образца 1947 года тонких щепок, почти стружек, и пристроил их между поленьями. Затем в ход пошли щепки покрупнее, и, наконец, сверху легли снова полноценное поление. Семен неспешно достал коробок из водонепроницаемого пенальчика, потряс его над ухом, приоткрыл до половины, провел по спичкам пальцы, выбирая по каким-то только ему известным признакам одну особенную. — Сёма, ну что ты телешься? — не выдержал Рустам. — Иди-ка ты лучше во двор, — невозмутимо ответил Поликарпов. — Там одна девица все на чужака заглядывалась. — Так что поторопись, а то опять опоздаешь. И рассмеялся, глядя на ошеломленное лицо Дживоева. После чего, как ни в чем не бывало, чиркнул по коробку спичкой и поднес дрожащий огонек к щепе. Пламя уже вовсю гудело в печи, а Рустам все молчал, не в силах придумать в ответ что-нибудь такое же едкое. Молчал и Чужинов, но мысли его были заняты совсем другим, предстоящим разговором со Старовойтовой. Вошел с ведром воды Егор Кошелев, держа в другой руке раздутый рюкзак. Харчи тут вам кое какие просили передать, сообщил он, ставя рюкзак на стол. Еще я мясо принес, свежениной. пожарить можно с лучком, и хлеб горячий, только что испекли. Можно я тут с вами побуду? Конечно, чего спрашиваешь, как не родной? Рустам по хозяйски расстегивал горловину рюкзака. Если не околеешь, Поликарпич печку топить взялся к утру, точно тепло будет. Нам бы только ночь продержаться. В доме давно потеплело, и жарившееся на чугунной сковороде мясо вот-вот должно было оказаться на столе, вокруг которого все уже расселись, едва не потирая руки в предвкушении скорой трапезы. А Рустам, который заявил, что жарить мясо не доверит никому, колдовал у печи. В тот самый момент, когда он чуть ли не торжественно водрузил сковороду на стол, вошел посыльный. — Чужак, — нашел он взглядом Глеба, — тебя Старовойтова к себе зовет. Чужинов, с сожалением взглянул на сковородку, и рот наполнился слюной. Его долю, конечно, ему оставят, но как не вовремя за ним пришли. Правда, она ничего не говорила, чтобы так уж срочно. Добавил посыльный, не сводя голодный глаз со стола, откуда тянулся ему помрачительный запах жареного с луком мяса. Пожилой мужик с кустистыми бровями и многодневной щетиной одетый в штопанный-перештопанный ватник и шапку-ушанку военного образца, порядком замызганную. Но при оружии, обшарпанном аксу, с самодельным прикладом. Намерения деда были ясны. Если Глеб останется, его обязательно пригласят за стол. Не те это люди, чтобы отделаться простой благодарностью за переданное сообщение. Ну, а пойдет, придется сопровождать. Только после неудобно будет возвращаться без приглашения это. Чужинов кивнул встал. Никуда мясо от него не денется. Старовой-то его жалко. Судя по всему, разговор предстоит длинный, а у нее такой усталый вид. И опять она толком не выспится. «Сам дорогу найду», — сказал он деду, едва сдержавшему вздох сожаления. «Глеб, тебя ждать?» «Нет», — покачал головой тут. «Думаю, разговор затянется». Уже открывая дверь, услышал за спиной голос Джиоева. «Садись с нами, отец». «Новости местные расскажешь, за одной поужинаем. Пять капель примешь? Невесты, кстати, у вас тут водятся?» «Такие вот дела, Глебушка». Печально, как показалось, Чужинова, вздохнув, закончила свой рассказ Старовойтова. «Теперь только тебе решать, возьмешься ты за это дело или нет». Глеб помолчал. «Признаться Евдокия Петровна, я думал, о другом речь пойдет». «О чем другом, Глеб?» «Слухи разные ходят», — неопределенно ответил Чужинов. «О чем слухи?» «Говорят, вы вакцину пытаетесь получить. Если, мол, сделать инъекцию, электричеством снова можно пользоваться без всякой опаски, что начнешь мутировать в тварь». «Господи, Глеб, ну какая вакцина? О чем ты говоришь? Старовой того разве что руками не всплеснуло. С моими-то убогими возможностями...» Ты бы видел мою лабораторию. Средневековый алхимик и тот по полу катался бы от смеха. Ты же не глупый человек, Чужинов. Интересовалась я, какие книги ты читал, пока здесь находился. Мне хотя бы с этой проблемой справиться. Какие уж тут вакцины? И, несмотря на серьезность ситуации, задала, вероятно, давно интересующий ее вопрос. Глеб, а что ты действительно так поэзию любишь? Треть прочитанных тобою книг — сборники стихов. Удивительно. Помнится, даже Петрарка среди них был. «Люблю Евдокия Петровна», — смутился Чужинов. И «Есть в стихах особенная мелодия, ритм, чувства. В прозе редко такое встретишь». Правда о том, что и сам когда-то пытался писать и даже выкладывал на тематических сайтах, промолчал. Не сказал еще и потому, что совсем другого от него ждала Старовойтова, а именно его согласие. «Понимаете, в чем дело, Евдокия Петровна?» Осторожно начал он и сразу заметил, как напряглась этого. «Одному мне или даже вдвоем-втроем нам не справиться. Понадобится еще несколько человек, причем лучше. Риск огромный, и потому необходим какой-то приз, что ли, награда. Не для меня лично, я вам и так безмерно благодарен, и дай бог хотя бы часть долга таким образом перед вами погасить». Понятно, то, что вы делаете, касается всех без исключения, ведь никто от инфекции не застрахован. И все же. Боюсь, одного моего авторитета не хватит, чтобы собрать группу и повести ее в Воднинск. Да, Глеб, хочу сказать, сам ты можешь уже не бояться. Раньше у меня сомнения были, теперь они в уверенность переросли. В твоем организме достаточно антител, чтобы справиться с заразой. «Но пожелаешь ли кому-нибудь приобрести исключительность тем же путем, что и ты?» Чуджинов отрицательно покачал головой. «Злейшему врагу не пожелает он испытать то, что пришлось пережить ему. Куда гуманней будет его пристрелить?» «И еще, признаюсь, это чудо, что ты выжил. Откровенно говоря, я тебе никаких шансов не давал». «Что же касается награды...» Я понимаю, люди разные, но это самая легкая часть проблемы, я смогу устроить. Не сама, конечно, но смогу. Уже прощаясь, старовой-то взяла его за руку, посмотрела прямо в глаза. Ты прости меня, Глебушка, я же практически на смерть тебя посылаю. Но ты правильно говоришь, дело-то всех касается. Сама бы с вами пошла, до да толку-то от меня, старой клячи, только обузой буду. Возможно, Старовойтова я ожидала комплимента по поводу своей внешности, кстати, более чем заслуженного. Но услышала она от Чужиного совсем другое. — А у меня ведь претензии к вам есть, Евдокия Петровна, — начал Глеб самым серьезным голосом. — Что такое? — испуганно спросила она. — Снова приступы начались. — Нет, со мной это как раз все замечательно. Я не о себе. — А о ком же тогда? — О Кирилле Петровиче Викентьеве. А что с ним не так? Что же вы с человеком-то сделали, Евдокия Петровна, а? Боевой офицер, орденоносец и человек такой, что долго искать и не найти. А вы, добавил он сукоризной Глеб, да что я сделал-то? Довели человека, вот что. С тех пор, как он вас увидел, места себе не находит. Три раза повторил, чтобы я вам привет передал. Ну, хотя бы чуточку с ним по вы были. Влюбился он в вас, как мальчишка, все вокруг это видят. Одна вы, как будто слепая. Глеб думал о том, что если сейчас Евдокия Петровна пошлет его далеко-далеко, будет абсолютно права. Что Викентьев, что Старовойтова, оба старше его лет на пятнадцать. И ему ли на самом деле мальчишке лезть в их отношения? Но ведь прав он, прав. Солгал, правда, что Викентьев три привета передавал. Всего-то два. Викентева Глеб знал давно, когда-то служил под его началом. И чтобы тот, в прошлом полковник, с отличием закончивший академию и занимавшийся перед тем, как все началось, генеральскую должность, что-нибудь да забыл. Да и сама этого вздрогнула, когда он произнес его имя. А ведут себя, как дети. Чего уж проще объясниться. Есть у них друг другу чувства. Не он один это подметил. К тому же одинокие оба. И вообще на заглядение красивая пара из них получилась бы. Старовой того Глеба никуда посылать не стала. Наоборот, зарумянилась так, что даже при тусклом свете керосинового фонаря было заметно. И что мне теперь делать? Бросить все и к нему отправиться? Не нужно ничего бросать, Евдокия Петровна. Тем более, сам Викентьев скоро здесь появится, сразу после Нового года. Говорил он, ему в мирном у Ларионова необходимо побывать, а мимо грязина не проедешь. Намекнул и тут же начал прощаться. Все, что хотел, он сказал, и добавлять что-то еще. Действительно могут послать. Характер у Старовойтовой с железной. Даром, что хрупкая женщина. Интересно, как они поступят, если все же объяснятся? гадал Чужинов, шагая назад и Старовойтова никуда отсюда не уедет. И вы его снегири бросить невозможно. Но это уже совершенно другие проблемы, — решил он. В доме, как выяснилось, никто не спал. Мощный гогот, который проникал даже сквозь бревенчатые стены, Глеб услышал издалека. «Ну и натопили», — войдя, поморщился Чужинов. «Как спать теперь?» — На печи с краю сковородка стоит, — сказал Рустам. — Или старовой этого накормила? — Не до того было, — честно признался Глеб. — Чёржёте, как лошади. Стены трясутся. — Душман рассказывал, как на свидание ходил, — пояснил Семён. И Чужинов невольно улыбнулся. Эту историю он уже слышал. Договорился как-то Рустам с одной девицей встретиться сразу после заката, чтобы никто их увидеть не смог. У дамочки жених оказался, и все у них было серьезно. Встретились они, но как только тот приступил к самым решительным действиям, объявилась вдруг какая-то приблудившаяся тварь. Рустам, конечно, быстренько с ней покончил, но вместо любовных утех ему полночи пришлось уговаривать девицу спуститься с дерева, куда та, спасаясь, забралась. Приврал, конечно. Кому придет в голову назначать свидание за безопасным периметром, да еще и ночью? Хотя сам Рустам клятвенно заверял, что все именно так и было. Пока Чужинов ел, все молчали. Лишь Рустам поинтересовался. «Чужак, может, тяпнешь для аппетита?» «Спасибо, с аппетитом и без того все прекрасно. Кстати, мясо у тебя получилось на славу». «Вообще-то мясо трудно испортить», — глубокомысленно изрек Поликарпов. «Это даже душману не удается» подделан Рустама, ожидая ответных любезностей. Но тот почему-то промолчал. Глеб, плеснув сковородку кипятка, поставил ее на печь. Мыть посуду в темноте совсем не хотелось. И только когда он налил себе чаю, Поликарпов задал интересующихся вопрос. что старовой Старовойтова-то сказала? Куда идти?» «В Однинск», — коротко ответил Глеб. «Ну, ни хрена себе!» Семен даже присвистнул. «Туда недели две, а то и все три добираться. Харчи, патроны, неподъемный груз получается. И все на себе переть. Вертушек нынче нету. Тебя туда на подводной лодке доставят и десантируют через торпедный аппарат», как мог успокоил его Дживоев. «Чужак, а что там в Воднинске? Что-то необходимое для вакцины?» Глеб вспомнил лицо Старовойтова, и когда он сам задал ей этот вопрос. «Не будет никакой вакцины, Рустам. Вернее, будет, но совсем для другой цели». «Какой другой?» «Что случилось с Пронкином, все помнят?» «Вопросом на вопрос ответил он». Пронкина помнили все. Далеко не самое маленькое и хорошо укрепленное поселение тысячи на полторы жителей. Не процветающее, да и где сейчас найти такое?» И вот однажды его не стало. И виноваты в том были ни бандиты, ни твари, ни пожар, уничтожившие его полностью мор. Причем такой, что живых осталось едва половина, и все они покинули страшное место. «Мне принесли образцы ткани из Промкина», рассказывала Старовойтова, «и я выявил штаммы вируса, вызывающего эту инфекцию, условно называемую мной «абдоминалис фебрис». — Если этот вирус продолжит мутировать, выживших не будет. — Какие уж тут прививки? — горько спросила она. — Нам хотя бы с этой бедой справиться. — Ну так что, пойдет кто-нибудь со мной в Однинск? — спросил Чужинов, когда вкратце передал разговор со Старовойтовой. — О чем ты говоришь, Глеб? — с какой-то даже обидой в голосе ответил ему Поликарпов. — Только троих мало будет. Еще как минимум столько же необходимо. И снарягу нужно где-то взять, причем много. Со снаряжением проблем не будет. Старовойтова сказала, что Ларионов обещался помочь всем, чем сможет, без ограничений. Ну, если у Ларионов, тогда совсем другое дело. У него закрома бездонные, Чего у них только не отыщется. Сразу повеселил Семен. Остается только людей найти. Так, а меня что, ты в расчет не принимаешь? Подал голос все время молчавший Егор Кошелев. — Глеб, ну скажи, что я тоже пойду. — Ты же как будто бы жениться собрался, — попытался обратить все в шутку чужинов. Не хотелось ему брать с собой Егора. Нет, боец из него отличный и здоровье с избытком, но молод, больно, 17 всего. И пусть первую тварь Егор убил 12 лет, слишком опасно предстоящее им путешествие. А женитьбе Глеб поменовал не просто так, Егор оказался во Фрязине не случайно. Со своей невестой он именно здесь и познакомился в конце прошлого лета, когда вместе с Рустамом и другими они принесли Чужинова сюда на носилках. Видел ее Глеб сегодня, хоть и мельком. Симпатичная девушка. А Рустам даже сказал Егору, что губа у него, мол, не дура. «Глеб!» — настаивал Егор. «В мирной с нами пойдешь», — принял решение Чужинов. «А там как получится». «Возможно, Ларионов и с людьми поможет, и тогда не будет нужды брать Егора с собой», — подумал он. «По дороге в Мирный придется заглянуть в Былково. Группе потребуется снайпер, и лучше Дениса Войтова никого не найти». «Денис во всех отношениях человек замечательный, но согласится ли он?» «Тот еще вопрос».